Соня Мары, гром и молния. Глава первая Встреча Молния Весь дворец на ушах стоит, и было бы ради чего? Такой позор мы не скоро забудем. Я задернула шторы и рывком обернулась к тете. Подошла, опустилась возле нее на корточке и накрыла прохладные ладони своими. Этот ужасный человек, гром. Тоже будет здесь. Не хочу, чтобы вы с ним пересекались. Ох, чувствую быть в беде. Тетушка Реза зажмурилась. Скажись, больной, и не ходи на собрание. Поняла? Стоило услышать прозвище «Гром», как дыхание перехватило, а сердце заколотилось, будто птица в селках. Волна неконтролируемой паники охватила тело, и я поморщилась. «Нельзя, ты же знаешь». Как я могу ослушаться приказа главы? С сутули в плечи тетя коснулась моих щек. Рукава платья сползли, явив темный рисунок вен. Только сейчас я заметила, что в угольно-черных волосах ее запутались ниточки седины, а в уголках глаз появились глубокие морщины. Я столько лет моталась туда-сюда, не замечая, как она стареет. Эта глава заставил тебя воевать и рисковать жизнью. А мой муж ему потакал. А все из-за чего? Из-за проклятой магии. Все зло от нее. В глазах тети вспыхнули злые искры. Из-за нее мы чуть тебя не потеряли. Ну что за жизнь у тебя, девочка моя? Тебе надо цвести и радовать взоры, а не это вот все. Не будем о грустном. Ты обещала помочь мне собраться, помнишь? Произнесла я в попытке отвлечь ее тетушка Риза рассеянно кивнула. Она специально отослала служанок, чтобы побыть со мной наедине. Помню, как в детстве она долго-долго мыла и расчесывала мне волосы. Вот и сейчас взялась водить гребнем по отросшим локонам, успокаивая знакомыми движениями. «Ты такая красивая!» Тепло заметила она. Унаследовала от отца с матерью лучшее. «Да брось!» Меня всегда смущали подобные разговоры. Хотелось свести все к шутке. В каком это месте я красивая. Наряжаюсь, как на свадьбу. Выдавила я кисло и отвела взгляд от зеркала. Нельзя предстать перед всеми посмешищем. Ты у меня девица на выданье. Так что изволь выглядеть прилично, даже в гадюшнике. Моя строгая тетушка еще не оставила надежды слепить из меня образцовую невесту, а после жену. «Сегодня все опять скажут, что я из последних сил ищу мужа». Я не удержалась и хихикнула. Даже среди врагов. А потом, не желая обижать тетю, скромно опустила ресницы и разгладила полы запашного шёлкового платья. Синий пояс так туго перетянул талию, что было тяжело дышать. В тонком серебристом одеянии, украшенном изящными лилиями, я чувствовала себя уязвимой и несвободной. Еще подъюбник из десяти слоев воздушной ткани шуршал при каждом движении. Где я и где все эти вычурные тряпки? Глава специально велел тебе присутствовать на собрании, чтобы позлить грома. Возможно. Я кивнула и поморщилась. Господин Санда тот еще интриган и манипулятор. Зная его характер, он не смирится с поражением в этой войне. Его битва будет окончена лишь после его смерти. Гром ведь не знает, что ты жива. Он будет в ярости, продолжала тетушка, дергая мои волосы и укладывая их в замысловатый пучок. Но все шло наперекосяк. Шпильки гнулись, а волосы путались. Он даже не знает, что я женщина, готова отправиться в этот змеюшник только ради того, чтобы посмотреть, как вытянется его лицо. Или нет? Все говорят, что гром невозмутим и холоден, как лед. Тетушка цокнула. Да что ты будешь делать? ничего не получается я только все испортила не беда давай просто распустим их не успела она возразить как я потянула шпильку и волосы окутали плечи темным каскадом это же неприлично тетя ризе уставилась на меня в ужасе я делала много неприличных вещей одной больше одной меньше какая разница тетушка нахмурила брови потом смягчилась и порывисто обняла меня ничего ничего умирай скоро это все закончится и ты заживешь как нормальная девушка у изверги у моей девочки вместо женственных округлостей одни кости да все нормально у меня на всякий случай я бросила взгляд вниз и повертелась вокруг своей оси ты меня откормила ненормально безапелляционно заявила она ты должна научиться любить и беречь себя «Госпожа Ризе!» — послышался скрипучий голос начальницы над слугами, и мы увидели ее смуглое морщинистое лицо. «Господа Сори Этлан опять подрались, требуется ваше вмешательство!» Тетя раздраженно отложила гребень. «Ох уж эти мальчишки, я с них шкуры спущу!» Обернулась ко мне. «Мирай, прости, но я вынуждена тебя оставить. Послать к тебе служанок?» «Не нужно, я почти готова. Ей время поджимает. Голова ненавидит опоздание. Тетушка Резе убежала. Я приподняла бровь, разглядывая отражение в зеркале. На меня смотрела незнакомка с моим лицом. Кожа под слоем пудры слишком бела. На скулах нарисован нежный румянец. Помада сделала губы полней, подчеркнула луковые изгиб. Я прошлась по лицу влажной хлопковой тканью. Так-то лучше. Прости, тетя. Пока никто не видел, я сдернула под юбник и запихнула под кровать. Сняла с манекена нагрудник, украшенный воинскими регалиями, и принялась завязывать ремешки. Не хочу предстать на собрании наряженной куклы, которую можно двигать туда-сюда. Особенно перед ним, перед громом. Я как-никак командир шестого отряда, хоть и бывший. Ранение в самом конце войны выбило меня из строя, думали, что не выживу. Но я выжила, только возвращаться было уже некуда. Мой отряд Юнцов перешел под чужое командование и был разбит, а война проиграна. Я сжала пальцы в кулаки, чувствую, как ладони покалывают от прилива магии. От волнения стало больно дышать. Так случалось всегда, когда я вспоминала о громе. Глаза мои его не видели. Но мы заключили мирный договор с Ситорией. И сегодня мой враг и глава нашего рода, господин Санда, его подпишут. Я остановилась перед зеркалом, зажала темную прядь между носом и верхней губой и пошевелила бровями. Соберись и не трусь, Мирай, подражая тону главы, велела сама себе. Ты не сопливая девчонка, а боевой маг, где твоя гордость? А грому мы еще наваляем. Хорошо, что тетушка Резы не видела этого маленького представления. Ведешь себя неподобающе, сказала бы она, и была бы права. Я мчалась переплетениями коридоров, уже зная, что дико опаздываю. О, повелительница молний, спаси меня от гнева, господина Санда. Поворот, лестница, еще поворот. Каблуки цокают по каменному полу. Сегодня в горах ветрено, в ушах стоит свист, в боку покалывает. Я еще не полностью восстановилась, и от собственной слабости противно. К горзовой зале ведут белоснежные овальные плиты, зависшие в воздухе стараниями магов-архитекторов. Дворец молний стоит на головокружительной высоте, ближе к небу. Ведь так мы под крыльями богов. Периметр зала огораживают колонны. Венчает конструкцию полупрозрачная крыша, сотканная из молний. Туда приглашают самых знатных и именитых гостей. Меня же позвали впервые. Члены собрания уже расселись за длинным мраморным столом. Едва я появилась на пороге грозовой залы, лица присутствующих обратились ко мне удивленные и недоумевающие. А я застыла, потому что из десятков собравшихся взор выхватил именно его. Человека, чей образ преследовал меня в кошмарах. Боевого мага, из-за которого мы проиграли эту проклятую войну. Того, кто удостоился чести попасть в список моих врагов. Грома, повелителя воды, снега и льда. И смотрел он только на меня. Госпожа Мирай Отаари, командир шестого отряда, прозвучал голос распорядителя церемоний. Сердце, которое я старательно успокаивала, подскочило и рвануло в галоп. Ноги предательски ослабли. В тот злополучный день я не разглядела лица грома во всех красках. Взор был затянут алой пеленой. А теперь видела перед собой мужчину с тяжелым взглядом, темными бровями в разлет и темными волосами. Которые, как дорожки ртути, вплетались серебряные нити. И глаза у него синие и холодные, как зимнее ночное небо. А еще тонкий шрам над бровью. Я это помнила. И черты резкие, волевые, жесткие, черты того, кто всегда бьет без промаха и не привык сомневаться. Он был одет в черный доспех с сапфирами-артефактами. На плечи, которые казались шире, чем у всех сидящих по соседству, был накинут плащ с меховым воротником. Красивый, как изваяние грозного бога в нашем храме. Я бы сочла его интересным, но сейчас красота эта вгоняла в ужас. Хотелось спрятаться, закрыться, только бы не смотреть. Пространство вокруг смазалось, умолкли голоса. Где-то за пределами этого кокона нагудел ветер. Небо рвали молнии, огулки и раскаты сотрясали горы. Тянущая боль сковала грудную клетку. Свернулась пульсация в левом боку. Непроизвольно магия стала собираться на кончиках пальцев. Подушечки покалывала. Тело, повинуясь инстинктам, готовилось защищаться. И снова перед глазами слепящие метели и взгляд, что я никогда не забуду. Острые мгновения, которые остались между нами и связали невидимой нитью. У нас с ним своя история и свои счеты. Это, можно сказать, судьба. Что здесь делает женщина? — спросил один из ситорцев негромко. Но под конец фразы его голос взвился до высоких и истеричных нот. — У вас проблемы с ушами, господин Хиде? Тогда я рекомендую обратиться к лекарю. Не остался в долгу дядюшка Кома. Он никогда не сдерживался в выражениях, был импульсивен и горяч. Что поделать, эти черты свойственны всем нам, владельцам стихии молнии. Я сдержала ухмылку и опустила взгляд к полу как и положено воспитанной девице. Имя Мирай давали как девочкам, так и мальчикам. Неудивительно, что враги считали меня именно мужчиной. Вот так сюрприз. Это чисто мужское собрание, я не потерплю здесь бабы. Сам ты баба. Она отважнее многих мужчин. Дядя вскочил и гневно ударил по столу. Там, где остальные бежали, трусливо поджав хвосты. Она выстояла одна. И ваши сеторцы наложили в штаны. Повисла гробовая тишина, такая плотная, что после нее обязательно должна была разразиться буря. Кто-то сдавленно хихикнул. Это был Искен, мой братец. Они с Рейда сидели в конце стола. Увидев меня, парни закивали и стали подмигивать. Даже в самых серьезных ситуациях эти двое оставались все теми же оболтусами. «Никто не принижает заслуг вашей племянницы, дорогой Кома», — негромко произнес глава. «Давайте уже начинать. У меня нет времени слушать ваши споры». Равнодушно отозвался гром, и я вздрогнула, услышав его голос. Наши взгляды скрестились, по телу поползло оцепенение. Он не обратил внимания на грубость дяди, словно был выше этого и его не способна заляпать грязь. Ситорцы находились здесь на правах победителей и воспринимали попытки шесаев их задеть как агонию проигравших. Под прицелом внимательного взгляда я одолела половину зала и опустилась между Искеном и Рейдом. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоить сердце. Я боялась этого человека на уровне инстинктов, и неспроста. «Ты что такая бледная?» — зашептал братец мне в ухо, когда началось собрание. Покойника увидала. Да он живее всех живых. Тихо отозвался Рейда, и его перекосило от злости. Я бы все отдал, чтобы увидеть его бездыханное тело. Но вместо этого придется жить с ним на одной территории. Заткнитесь, пожалуйста. Я опустила голову. Я никогда не прощу Грома за то, что он с тобой сделал, Мирай. Не хочу вспоминать, оставь это в прошлом. И не мечтай. Буркнул Рейда и сжал кулаки. Мой закадычный друг был весьма привлекателен. Платиновые кудри, белая кожа и ясные голубые глаза, сводившие с ума девушек. Но за миловидной внешностью скрывалась жестокая и мстительная натура. Горько плакали те, кто посмел перейти ему дорогу. Обсуждали отвод войск и восстановление дорог, переход под власть Ситории и земель южнее озера Тамзи, а еще... «Зачитайте имена тех, кто отправится в Ситорию в роли дипломатов, и будет блюсти интересы Шисая, велел господин Санда. Я невольно усмехнулась. «Дипломатов, как же. На самом деле это будут высокородные пленники, гарант мира между странами. Нарушь мы какую-нибудь договоренность, головы полетят первыми». Как победившая страна Ситория потребовала не только земли, но и залог в лице шести членов благородных семейств и мой двоюродный брат должен стать этим залогом. А еще мой близкий друг Рейда, внук самого главы. И друг, и братец, те еще идиоты и балагуры, но я их искренне любила. Мы с детства были неразлучны и всегда прикрывали друг другу спины. Будет ужасно не хватать их смеха и шуток. Я все время буду представлять, как они там, на чужбине, и тосковать. Я нащупала под столом руки парней и сжала, подбадривая. И пусть они переросли меня, едва ли не на голову, я всегда буду за них переживать. Церемониймейстер развернул свиток и начал зачитывать имена. И в конце, когда я на мгновение прикрыла веки, тишину расколол голос грома. Мираио Тари тоже будет в этом списке. Она отправится с нами в Ситорию. Сначала показалось, что я ослышалась. Распахнула глаза, повертела головой по сторонам. «Как, Мирай, не позволю. Моя племянница уже достаточно настрадалась, не трогайте бедную сиротку. Вы и так забираете моего сына». Снова вспылил дядя, но глава рода опустил ему на плечо ладонь. Уж кем-кем, а -кем бедной сироткой меня назвать было трудно. «Если это требование победившей стороны?» Собственный голос показался чужим. «А тебя никто не спрашивает», — рявкнул дядя. Он искренне любил меня и боялся потерять, едва вернув под свое крыло. И только он мог позволить себе перечить главе рода. «Господин Кома, вам следует покинуть грозовую залу», — произнес глава, сощурив змеиные глаза, а потом повернулся к грому. «Ваше требование будет исполнено. Забирайте Мирай. Забирайте Мирай». Это прозвучало как самое настоящее предательство. Человек, которому я служила много лет, с радостью передает меня в руки врага, как вещь, как корову или козу. И никто, никто меня не спрашивает. Но зачем Грому я? Хочет отомстить? Конечно. После того, что я сделала, он должен меня ненавидеть. Я метнула в его сторону осторожный взгляд. Сидит невозмутимо. Даже головы не повернул. Опять же, словно он выше этого. Его наши перепалки не касаются. Высокомерие так и хлещет. Дядя вскочил со своего места. Его ноздри гневно раздувались, а щуки покрылись красными пятнами. Слово «главы» — закон, который нельзя нарушать. Несколько секунд дядя Кома стоял неподвижно, как истукан, а потом направился прочь, чеканя шаг. Господин Санда поднялся со своего места. Собрание подошло к концу. «Сегодня вы наши гости, маги из Ситории. Война окончена, при должны быть забыты. Я гарантирую вам безопасность на территории Дворца Молний. А вечером состоится пир в вашу честь». Искенные и Рейда сжали мои холодные руки. «Не могу поверить, что эта мразь хочет забрать и тебя» прошипел брат. «Я поговорю с дедом, он не должен этого допустить!» Раздался гневный голос Рейда. «Зато мы будем там и вместе». Я попыталась ободрить их улыбкой. «Вместе не так страшно, правда? Тем более, как вы будете в Ситории одни? Таких дураков нельзя оставлять без присмотра». Искен застонал. «Ну, началось. Моей старшей сестре зануде обязательно надо кого-нибудь повоспитывать». Я поднялась и поправила платье, стараясь не смотреть в сторону ненавистного грома. Но что-то подсказывало, что именно в этот момент он смотрит только на меня. «Не жалуйся, Искен. Без меня ты даже носки найти не можешь». «Госпожа Мирай», — за спиной послышался тихий голос личного секретаря главы. «Господин Санда приказал вам пройти в его кабинет». «Ну вот, все только начинается». «Уверена, этот приказ не сулит ничего хорошего».